США 1991 год. Биосфера в пустыне Штат Аризона для эксперимента выбрали не случайно. Местность гористая на 50 километров в округе нет никакого жилья, и главное Солнце в изобилии. Проект назывался Биосфера 2. Это комплекс застекленных зданий, полностью отрезанных от внешнего мира, в которых репродуцируются все основные виды жизни на Земле. В миниатюре. Это модель Земли. Воздух, вода и Земля должны производить пищу для ученых-экспериментаторов и обеспечить полный цикл их жизнедеятельности. Биосферы 2 ее назвали в отличие от Земли, которая является биосферой номер 1 обитания человека. Ученые давно задавались вопросом, как в условиях полной оторванности человека от привычной среды обитания организовать его жизнь? Что нужно брать с собой, например, в космос, чтобы выжить? каких животных, рыб, насекомых, какие растения, бактерии. На эти и многие другие вопросы должен был ответить проводимый в Аризоне эксперимент. Его организатором был предприниматель из Техаса, миллиардер Эдвард Басс. Он выделил 30 миллионов долларов на реализацию проекта. В пустыне и гористой местности подобрали площадку 1,2 гектара. На ней сделали бетонное основания. И на нем стали создавать пять биосфер земли в миниатюре. Горы, реки, озера, леса, пустыни. Все это предполагалось накрыть прозрачным стеклянным колпаком. Своего рода теплица или парник. Но наружный воздух туда не должен был поступать. Только солнечные лучи. Они несли с собой энергию и тепло. При возведении комплекса зданий пришлось решить немало неожиданных проблем. Например, как сделать всю систему абсолютно непроницаемой, чтобы в нее не поступал воздух извне? Для этого стены покрыли специально подогнанными прозрачными листами из силикона. Главное здание биосферы-2 напоминало усеченную пирамиду. Ее высота 26 метров. В ней тропический лес, джунгли. По соседству организовали лаборатории и жилые помещения для восьми человек, которые в этом искусственно созданном пространстве должны были прожить два года. В главном же корпусе располагались стойла для животных, в частности для молочных коз. В другом вытянутом здании были созданы океан, саванна, болото, пустыня. Их обживали запущенные туда 3800 видов разных птиц, мелких животных, рыб и насекомых. Общая площадь всех застекленных сооружений составила 200 тысяч квадратных метров. Эксперимент начался в феврале 1991 года. Люди, животные, птицы стали вдыхать кислород, выделяемый посаженными растениями. Со стеклянных крыш капал дождь. Вода стекала по специальным желобам и пополняла реки, которые текли в горах и впадали в океан с соленой морской водой и глубиной 10 метров. Испарения с его поверхности снова поднимались к стеклянной крыше и превращались в дождь. Но по ходу эксперимента выяснилось, что энергии Солнца недостаточно, чтобы приводить в движение разного рода механизмы. Компьютеры нуждались в подаче стабильной электроэнергии. В живые помещения провели телефоны, поставили телевизоры, радио, установили связь с внешним миром. Эксперимент продолжался около года. Потом его было решено прекратить. Растения не вырабатывали необходимого количества кислорода для нормальной жизнедеятельности людей, животных, птиц. Ученым пришлось заниматься не столько экспериментами, сколько поддерживанием всей экосистемы в живом состоянии. Люди голодали и стали терять в весе. К тому же «Биосфера-2» ежегодно требовала около 12 миллионов долларов. Поездки туристов, организованные с целью получения прибыли, не покрывали и десятой доли расходов. Сегодня Биосфера-2 продолжает действовать, но уже не в замкнутом цикле. Ученые там не живут, а только работают. Они наблюдают за поведением животных, птиц, рыб, растений. С целью послушать лекции туда приезжают студенты-биологи.